Первые дни они ждали рейда партизан, ареста силами новой или старой власти, десанта с вертолетов или бомбардировки. А потом просто забыли про это, полностью погрузившись в работу. Надо было подготовить передатчик, запуск был назначен на этот вечер. Они ждали роту солдат или хотя бы десяток черных как сажа полицейских и толстого заспанного следователя из города, кое-как говорящего по-английски. Ждали, что их задержат, а на следующий день, наскоро допросив и продержав ночь в грязной каталашке с мухами и вонючей затклой водой, нет, не расстреляют, а передадут за выкуп в виде гуманитарной помощи американцам, Интерполу или еще кому-то. Петровский пугал их, что тогда их сразу посадят в самолет и повезут на военную базу НАТО, а оттуда в Гаагу или в Гуантанамо. «Они всегда так делают, вот увидите!» И Гельмут, похоже, в этом был с русским согласен. Но приехал один чернокожий на мотороллере в гражданской одежде, в пиджаке, джинсах и мотоциклетном шлеме с сумкой на ремне и кобурой. Сняв шлем, тот достал из сумки фуражку и выдрузил на голову, и с важным видом направился к зданию. Увидев его по заранее установленной видеокамере, все четверо вышли его встречать, заранее демонстрируя миролюбие и послушание. С властью не шутят. На бандита гость был не похож, автомата у него не было, а без Калашникова тут бандиты не ходили, и им это не солидно. И у него была бумага с гербовой печатью. Это оказался судебный пристав. Пришлось раскошелиться на взятку. Оказывается, прокуратура Зимбабве – еще старого режима, который уже рухнул, но части его еще функционировали в разных уголках страны, как части разрезанного червя. В соответствии с жалобой агентство по культурному наследию обвиняло их в нецелевом использовании здания обсерватории для извлечения прибыли и уклонения от уплаты налогов. Ни про какие сигналы черный пристав не знал, а Интерпол запроса на их арест не посылал. Им выписали административный штраф в тысячу американских долларов за нецелевое использование здания, предоставляющего собой исторический памятник. Суд уже где-то прошел 10 дней назад без их участия, а еще они должны были возместить материальные издержки правительства и народа Зимбабве. Но Джордж нашел выход из положения быстро. Положив руку на плечо, он отвел чернокожего собрата куда-то в сторону. А когда они вернулись, чиновник просто лучился счастьем и уехал. Как оказалось, Джордж Кубы заплатил ему сумму штрафа в двойном размере в евро, но ему лично, имбвана, то есть вождь-начальник, согласился временно закрыть глаза на проступок друзей свободной обновленной Зимбабве. После всех совершенных ими преступлений, после отправки сигнала непонятно кому в космос, Взятка должностному лицу развалившейся страны смотрелась мелкой шалостью. Вся эта катавасия слегка вздернула им нервы, но одновременно позволила отвлечься на время от их тревожных дум. На этом их проблемы законом и властью закончились на время. «Хватит паранойи! Партизане нас не тронут, мы же их боссом в столице забашляли! И никто к нам десант не пришлет! Сейчас в мире есть проблемы важнее, чем некто в тысячах световых лет!» Объяснил Джордж. «Вон, торпеда взорвалась в океане. Слыхали? Радиация на побережье Европы, как при Фукусиме. Вон, споры чуть ли не до драки. Все друг друга обвиняют. Так что у нас еще есть время. Конечно, это только отсрочка, но мы успеем». Гельмут что-то пробормотал про то, что лидеры либеральных стран мыслят горизонтами своего избирательного цикла «Максимум двух». Петровский добавил к этому, что мудрые пожизненные правители, свободные от глупостей, типа контроля со стороны парламента и необходимости участвовать в выборах, народы которых постигли дзены и обрели спокойствие Будды, мыслят горизонтами собственной жизни. Но оба они сошлись на том, что ни один человек не загадывает на тысячу лет вперед. И все же нервозность не проходила. «А вы не задумывались, вдруг они плохие?» неожиданно высказала созвучные тревогам немца мысли Хелен. «Мне приснился вчера сон. Даже если они не желают зла, они могут просто ненароком растоптать нас, как букашку». «Хорошие!» — помотал седой головой русский. «Забудьте вы про ваших европейских кортезов. И чумой или холерой не заразимся!» Это он так фигурально выражался. «Без близких контактов седьмой степени точно не заразимся», – произнес африканец. Он явно собирался пошутить еще про контакты с пришельцами, но Браун бросил на него злой взгляд, и тот замолчал. «Я вообще не уверена, что они чем-то болеют», – Пожалуй плечами доктор Сенфорд. «Может, они уже на энергетической стадии. Пока шел сигнал, они могли сильно измениться». Но, судя по тому, что мы расшифровали, там у них ничего такого, что наши ученые не могли бы вообразить. А уж фантасты... Да, много интересных концепций, которые можно прочитать между строк хронологии. Но если наша цивилизация просуществует сотню тысяч лет, мы добьемся большего. «Если доживем», — бросил Петровский. «Что там в сети?» Спросила Хелен Джорджа, чтобы как-то отвлечь всех от мрачных мыслей. Теперь он сидел в своем смартфоне. Интернет у них был спутниковый, ведь вокруг намного много десятков километров не было никаких ретрансляторов, а линии связи к обсерватории были уничтожены. «Все путем. Устойчивый рост индексации и цитируемости вышли в топ-20. Мы обогнали даже шоу «Голые и голодные на острове» и премьеру новой серии «Звездных войн», которые опять обещают сделать последней. А в остальном? Пока не похоже, чтобы наша новость сильно повлияла на мир. Все совсем не так, как у Артура Кларка и Карлоса Сагана. Ей интересуются, находят занятный, но не более того».